Добрый день, дорогие наши телезрители. Телеканал «Радость моя» в очередной раз приглашает вас поучаствовать в этом увлекательном путешествии, в мир тайн русского слова. Начать нашу сегодняшнюю передачу Ходится с радости Она связана с одним из писем Которые пришли в адрес нашей передачи и помимо самого факта письма очень интересно я сейчас вам его зачитаю очень отрадно что человек который написал его это алексеева галина федоровна проживает очень далеко от того места где мы с вами вот сейчас работаем в студии это амурская область поселок сарышево вот переулок восточный дом один дробь два Спасибо вам большое. Это ведь с самого Дальнего Востока. Тема на драгоценнее. Галина Федоровна пишет. Здравствуйте, многоуважаемый Василий Давыдович. Я думала, что русский язык знаю, но после того, как познакомилась с передачей, поняла, что многое обрела. Ведь с таким языком нас ни в школе, ни в институте не знакомили. И потому ваших уроков, почему-то наша передача названа уроками. Я жду с большим интересом. Я бы сидела и слушала, наверное, часами. До того мне все интересно. Мы с подружками обсуждаем каждую встречу. Мне 67 лет. Я ветеран труда и патриот своей родины, своего языка. Очень отрадно это слышать. Спасибо вас, Господи. Вы правы в том, что речь нашего народа сейчас на улицах режет слух и воспринимается как пощечина нередко. Это правда». обидно очень что сделали с таким певучим со всеми своими оттенками могучим русским великим языком страшно еще то что выпускают словари матерных слов кому и для чего он нужен просто кошмар вот Мы сегодня, когда начнем нашу беседу, оттолкнемся как раз вот от этой фразы в вашем письме. Я бы хотела найти книгу, которую вы рекомендовали Шишкова. Я вам могу только обещать: у меня эта книга в одном экземпляре, и она тоже подарок, она не новая. Ее когда-то подарил один священник. Вот. И если мне удастся, если я где-то повстречаю книгу, обещаю вам: я пошлю вам ее в подарок, адрес ваш у меня есть. А далее тоже, вот не могу не прочитать, а, у меня целых 11 внуков, вы слышите? Целых 11 внуков и правнучка, вот так. Сейчас везде, и в книгах, и в кино, и по телевизору, на улицах столько грязи. Где же наше будущее, и какое оно? Я могу сказать, что наше будущее такое, каковы мы его делаем уже сегодня во многом. И вот дальше пишет наша зрительница, и... Как приятно это читать. Есть одна отдушина – это канал «Радость моя». Здесь, как старые добрые времена, и сказки добрые, и нет ни крови, нет насилия, нет глупой, пошлой рекламы, и даже мультфильмы красивые. Интересное чтение. Спасибо вам и всем руководителям телеканала. Дай вам Бог здоровья и долгих лет жизни, здоровья и счастья. и вам, и вам того же дорогой человек Галина Федоровна, и всем вашим многочисленным детям, внукам и даже вашей правнучке, вот. И вот здесь что еще немаловажно вы пишете, что по, вот в... Письмо, видимо, далеко шло, оно, вы запомнили, что мы спрашивали о слове «радость», то, что ни разу уже позвучало в нашей передаче, ведь как людей затронуло слово, оно не может не трогать, правда, и это название нашего телеканала. В моем понимании, радость – это чувство мира, спокойствия и сознания, что кому-то ты помог, и человек почувствовал, что он не одинок. В душе его вспыхнул огонек, и ты радуешься вместе с ним из за него. С уважением, Алексеева. Галина Фёдоровна, спасибо, Галина Фёдоровна. Вот такую большую радость вы нам доставили. Спасибо вас, Господи. А мы продолжаем а, нашу беседу. И как раз а, вот наше дальнейшее а, рассуждение, наши размышления о тайне человеческого имени... Как раз мы начнем с того места в письме, где говорится о низкой, бранной, черной лексике. В самом деле. Но в прессе, значит, как мосточек от предыдущей передачи, я хочу напомнить, где мы в прошлый раз остановились, когда мы призывали вас, дорогие телезрители, более строго относиться к тому, как мы друг друга называем в семье. Отец и мать, а ведь нас слушают, внимательно слушают наши младшие дети. об их отношении к родителям, к дедам, бабушкам. Во многом это складывается еще от того, как мы друг друга называем. Значит, есть один момент. Тоже не может не броситься в глаза. Вот сейчас, может быть, кто-то это заметил, а кто-то впервые отметит, скажет, да, ой, действительно, а ведь это есть. В последние два десятилетия у нас появилась скверная привычка. Да, она скверная. Я... утверждаю это и мне интересно вы разделяете мое мнение или нет в русском языке всегда при обращении к какому-либо человеку наличествует его отчество имя его отца и это очень правильно потому что вот это отчество связывает нас с тем кто дал нам жизнь так как если фамилия человека связывает его со всем его родом то отчество связывает его с его отцом Конечно, это очень важно. Мы задумаемся ли мы о том, что в русском языке высокое, гордое слово «отечество» – это ведь от слова «отчество». И поэтому нередко приходится слышать вот эту горькую фразу о том, что если у кого-то нет отчества, похоже, у него нет и отечества. О чем речь? Дело в том, что вот эта американская манера обращаться по имени и фамилии, Ну, американская и была бы американская. Зачем мы постоянно пытаемся шить себе кафтан по, по иностранному, вот этому зарубежному аршину? Я вот это не могу понять. Вот говорят они, называют они своего президента, там, Джордж Буш, ну и бог с ними, пусть называют. У них так принято, это их обычаи. А вы обратили внимание, что у нас в последние времена Обращаются к какому-то человеку, говорят даже о президенте страны, о ее премьер-министре, употребляют вот эту американскую манеру, как мы говорим Владимир Путин, да, или, там, Дмитрий э, Медведев, позвольте, у этих э, людей, именно в русском языке принято обращаться, или по фамилии, да, в советское время говорили там товарищ, скажем, Иванов, да, или же говорили там, как э, говоря Пушкин, говорили там Александр Сергеевич, и уже понятно, да, о ком речь? или мы говорят да, о замечательном достоевском мы говорим всегда, федор михайлович да, михаил юрьевич конечно я, я не представляю что я могу сказать там, михаил лермонтов да? ну что мы американцы что зачем вот это вот это помните мы как то в одной из наших бесед говорил что халуйство вообще постыдная вещь халуйство. Но одной из наиболее вот, постыдных форм этого холостя, это является духовное холостя. Когда оно касается нашего языка, святого великорусского языка, это просто становится омерзительным. Давайте еще раз услышим себя со стороны. Да? и по ничего страшного согрешил покайся, покайся. Шаг шагу покаяния это исправление своей жизни я хочу чтобы и наши вот эти беседы о русском языке наши вот эти встречи на телеканале радость моя в нашей программе тайны русского слова чтобы они тоже носили бы всегда вторым планом подспудно чтобы всегда носили бы некий покаянный характер все мы грешные люди никто не свят кроме как господь а значит конь о четырех ногах тоже ведь спотыкается Вот. согрешили, увидели, в чем мы несовершенно. Не Давайте это исправлять. Вот в этом движении, вот в этом постоянном исправлении себя, наверное, и есть смысл нашей жизни. Вот хочу еще вот о чем сказать. На днях беседовал с одним близким человеком и подумал, не забыть бы сказать это на передаче. Слава Богу, вспомнил, тем более, что это к месту. Вас наверняка не может не раздражать вот эта интонация, вот этот интонационный строй, на котором, который применяет в своей речи. Так называемое, это слово такое диджей, ведущие, между прочим, по-русски, это называется, да? ведущие этих радиоканалов, FM, так называемых FM, которых сегодня не из числа. Обратите внимание, нас всегда что-то настораживает. Да? Даже, если, когда, даже если они говорят по-русски. Что-то в их речи нас настораживает. Вы знаете, да, конечно, это интонационный строй. Дело в том, что в каждом языке присутствует своя музыка. В каждом языке есть своя интонация. Я сейчас просто, чтобы вы поняли, о чем речь, вот сейчас просто две строчки прочту из э, персидского языка, это э, часть просто, две строчки из Омара Хайяма. Даже не важно там сейчас смысл этих творений. Я просто, чтобы вы почувствовали музыку другого языка, да. Вы видите, какая музыка? Да, это, это вот такой язык. Представьте, что мы так будем говорить по-русски. Мы по-русски говорим по-другому. это тоже очень красиво. И долго тем любезем буду я народу, что чувство доброе я лиры пробуждал. Да? Как красиво. Вот это... А когда человек молодой э, там, э, говорит, а ведь это радио, это средство массовой информации, а значит и очень э, мощное средство влияния на людей. Да? Как они разговаривают? Просто не хочется повторять. Ну вы знаете, у вас в ушах... Добрый день, с вами говорит там-то... Никогда не говорили так в России. А давайте с вами прислушаемся, как, каков интонационный строй правильной русской речи. Да? Здравствуйте, дорогие товарищи, говорим мы. Здравствуйте, господа. Здравствуй, мои хорошие. Вы увидели, как это произошло? Вот если представить это, как сейчас принято говорить, виртуально, образно, то это да, восходящее и нисходящее. Да? Восходящее и нисходящее. Вот таков интонационный строй русской речи. А не так, как английская фраза, которая заканчивается вот в восходящей интонацией. Русская речь, она всегда вверх и вниз. А вы знаете, что это такое? Вот говорят о том, что вот серьезные исследователи языка. Я не могу с ними не согласиться. Это так красиво. И, наверное, это правильно. Что в этом есть дух народа. Язык – это действительно это та область, которая наиболее отражает дух народа, его душу. Дело в том, что вот это молитвенное воздыхание Вообще, что есть молитва, Вы видели? Человек вот встаёт и кланяется, да? Вот встал и поклон. Вот это поклон. А в этом ведь тоже есть высокий смысл. Отцы святые говорят, что есть на самом деле, что символизирует собой вот это удивительное молитвенное движение, которое человек совершает во время молитвы. Встал, поклонился, да? Опять встал, поклонился. Это что означает? Поклон это как бы про образ падения человека. Ты упал? Да, ты упал, ты согрешил. Восстань. Да, найти в себе силу подняться. Опять опять согрешил, опять снова восстань. Как красиво. Оно на самом деле так и есть. Об этом говорит святоотеческое предание. Так вот, весь интонационный строй русского языка, это тоже как бы повторение вот этого, этих поклонов и восстания. И вот это удивительное дыхание. Я недавно рассказывал об этом человеку, который по своему базовому образованию медик. И он мне говорит... Василий Давыдович, а ведь это даже с медицинской точки очень интересно. Вы догадаетесь о чем? Да. Он говорит, когда ты смотришь, как э, э, вот есть э, так называемая э, вот эта кривая, да, когда человек дышит, и вот природы э, по -по приборы показывают вот эту синусоиду, да, и вот его дыхание, и работает там мозг или сердце. Это вот та самая верхняя... Да, это, это символ жизни. Русский язык, удивительный язык. И поэтому... Вслушайтесь, как, как красиво, как плавно, как певучая наша речь, именно в силу того, что в ней постоянно возвышающие и не спадающие вот эти интонации. И, пожалуйста, давайте, даже мы часто говорим о том, что есть предмет речи. Сегодня, видите, мы даже затронули... Как надо говорить. И ни в коем случае, давайте постараемся, давайте будем внимательнее, строже прислушивать тому, как разговаривают наши дети, наши знакомые, наши близкие, как молодежь разговаривает. Это интонации нерусские. И поэтому, даже если в предложении все слова выстроены русские, все равно интонация будет искажать эту речь и делать ее, по сути, не русской. Итак, мы продолжаем нашу беседу. Мы в прошлый раз говорили, это Дашка, Марфутка, Мишка. Дело в том, что вот действительно это имело классовый характер. Еще тут был один момент, который в прошлый раз я не досказал. Дело в том, что когда вот так бария элита так называемая, обращалась к простонародию, вы обратили внимание, помимо того, что сама форма имени, там Гришка, Мишка, там еще отсутствует отчество, дескать, не вышел ты. видишь ли там, да, чтобы тебе еще по отчеству к тебе обращались. Обращение по отчеству всегда было а, признаком вот такого жительного отношения к человеку. На самом деле, если вдумаемся, что... Но есть еще уровень а, куда более сильного понижения имени. Это так называемые а, клички. Клички. Не путать с прозвищами. Дело в том, что... А, Мишутка, Дашка, Ванька, да, это, это пусть такая форма, но это все-таки христианского имени, дарованного человеку при его рождении. А что происходит в уголовном мире? Да. Увы и ах, в уголовном мире человек начисто лишён вообще своего имени очень часто. Если кто-то из вас хоть раз смотрел какие-то там детективы или читал детективный роман, и там, романы там связаны, их много на самом деле, всего них даже переизбыток, перенасыщенность вот этой литературы, прямо скажем, не самого высокого свойства, там же у людей вот этих, так называемых героев Каучевиков, у них отсутствует нормальные человеческие имена. Кирпич жены да вот там хромой какие то такие названия и часто в криминальной хронике мы слышим вот эти прозвища так называемые уголовных авторитетов понимаете в чем дело это, это же на самом деле это преступление против человеческой личности и от этого должно бы воротить душу человеческую а почему это не происходит А, а дело в том, что с некоторых пор у нас э, возникла некая романтизация порока, героизация порока. Да, да. То, что некогда было э, низким стилем, да, то, что некогда было предметом вообще подворотни какого-то шалмана, сегодня это стало так называемой новой параллельной суп как угодно культуры. У нас даже есть целая радиостанция, которая называется радиостанция «Шансон». Наряду с небольшим количеством, очень-очень маленьким количеством неплохих песен, что правда, то правда, там иногда попадаются хорошие песни, но иногда изредка. А в основном там что? Там блатные песни. Но ведь это же транслируется на всю страну, и очень хорошее качество, кстати, звучание Этот канал на хорошие такие частоты выходят, и молодежь, конечно, слушает, там вот и, там, и Владимирский Централ, и Мурка, и все. Ну, простите, это ведь не, не низкопробно, но когда одно дело, когда это было запрещено государством, действительно, это, да, это вот такая лексика. Вот, да. это, это жаргон и так далее. А сегодня же это тиражурцы, и правильно как в письме э, с горечью написала наша читательница замурского э, зрительница, простите, замурского усы, что даже словарь да, это выпускается, да. Вы можете это в любом московском книжном магазине увидеть этот словари так не называемой ненормативной лексики. Сегодня дело в том, что вся как-то говорили, давайте не лишний повторить. Нецензурная, грубая, низкая, как хотите называть. Вот эта лексика ненормативная, она была в обществе всегда. Вот сколько существует общество, столько эта лексика и существует. Разница на, в чем состоит, чем отличается наше вот это нынешнее время. Дело в том, что у этой ненормативной лексики всегда был строго очерченный ареал. Да, места не столь отдаленные, подворотня, повторяюсь, там какая-то воровская малина, шалман. Вот, Вот там она жила, и, и там было ей место. Сегодня на этом языке разговаривают студенты высших учебных заведений, да еще некое, знаете, кичаться вот этой речью, вроде бы как она придает им некой взрослости, и простите, я сейчас употреблю это слово, потому что оно на слуху и очень понятно молодым людям, они становятся от этого, употребляя эти слова, они становятся как бы круче, вы знаете, есть такое, круче они становятся, не понимая на самом деле, какой урон своей душе они наносят. Давайте об этом тоже задумаемся. Что мы слушаем? Какие песни мы слушаем? Все это совсем не безразлично. И вот, казалось бы, это тот самый уровень, ниже которого уже невозможно. То есть человек, у человека изъяли имя, данное ему при рождении, а, возможно, и при крещении, заменили каким-то кирпичом, битом, там, хромым, шрамом, батоном, глобусом, чем угодно. Вы можете продолжать до бесконечности. А вы знаете... Есть ведь еще более страшный уровень. Да. Да. Как бы ни было, какими бы низкими, грубыми не были эти а, а, прозвища, а, клички, прозвища, а, это все таки слова. Вы слышите? Да, потому что взятые в отдельное и, и батон, и шрам, и, а, и кирпич – это слова русского языка. Но дальше всех дальше всех пошли нацисты в годы Второй мировой войны. Для нас это Великое Отечественное. Ведь вспомним, эти страшные места, да, куда загоняли миллионы военнопленных и нередко мирного населения. Так называемые концлагеря, концентрационные лагеря. Ведь там людей лишили имен вообще. Надо понять, что это за над человеком, чтобы взять и человека лишить начисто вообще его имени. И что? Но как-то же надо обозначить. Вы слышите, я правильно сейчас сказал. Я не... только хотел начать фразу, что как-то надо человека назвать, и сам себя прервал. Конечно, это уже не назвать. Это уже человека обозначить. И тогда человека обозначали цифрой. Цифры. То есть его лишали самого главного, его лишали имени. Помните, в самой первой передаче, когда мы приступили к этой действительно очень глубокой теме, тайны человеческой имени, мы сказали, что любая молитва, любое богослужение да, в церкви начинается со слов «Во имя Отца и Сына и Свята года», «Во имя», с именем начинаем. Да. Мы даже сказали, что даже у мусульман вот это бисьмеллах, что переводится с арабского тоже с именем Всевышнего. С именем, у всех это есть это в архетипе человека, что любое дело надо начинать с имени Всевышнего. Мы обращаем друг к другу по имени. У каждой вещи, у каждой вещи есть свое имя. Без имя мы же там, подай мне это, это очень такая ограниченная вещь. которая свидетельство только, тоже не об очень высоком. У каждой, даже у иголки, у ниточки, у соломинки есть свое имя. А тут взять человека, который есть живая икона Божия, живой носитель облика, образа Божия, да, и лишить его, начисто лишить имени. Ни батон и ни кирпич, а отныне просто номер. Инвентарные номера есть На казенной мебели, да. Если кто-то из вас работает в учреждении государственном, и там учреждениях время от времени, по-моему, раз в год, создавались такие инвентарные и инвентаризационные Простите, комиссии, которые, да, обходили кабинеты, и у каждой вазочки, у каждого там чинильные раньше были приборы, стула, стола, кресла, переворачивали, и там есть место, где проставляется инвентарный номер. Наверное, это правильно для учета вещей, но не людей. Это как же надо презирать человека, это как надо растоптать, попытаться, это может только святыня поругаема не бывает, а человек свят, просто как создание Божие, да, изначально он свят, изначально. Во что он потом становится, э, и на, иной раз обращает себя в течение своей жизни, это другой вопрос. Но человек изначально по замыслу Божию свят, да? как творение Божие, как созданное по образу подобие. И взять вот этот образ и подобие Божие, лишить имени и вместо этого поставить э, холодный номер, это кто мог подсказать человеку такое? Наверное, тот, кто от Века ненавистник Бога и его самого любимого творения. Вот так. Так что, вот видите, как мы начали эту тему на самой высокой ноте со слов молитвы да, «Во имя Отца и Сына». И вот, чтобы показать вот такое огромное… Вот, вот, вот, вот это тот самый интервал падения. Вновь и вновь, в последней передаче мы об этом не говорили, давайте вспомним. Да? Вот эта мысль, которая у нас не раз звучала в нашей передаче, что что есть на самом деле язык. Язык есть сакральное, удивительное зеркало, которое всегда стоит перед всей нацией целиком и перед каждым из нас в отдельности. И как мы обращаемся с, с нашим языком Бога данным? как мы относимся к нашему имени, Вообще, как человек относится к имени, вот это феномен удивительный, феномен, о котором отец Павел Флоренский когда-то сказал, что имя – это произведение из произведений искусств. Вот это и, собственно, показывает зеркало нас в этом. Дорогие наши телезрители, и эта передача подходит к концу. И э, нам буквально, вы поверите, буквально перед началом записи этой программы принесли письмо, э, и я разрезал не так аккуратно, как предыдущие, а просто вот так нетерпеливо разорвал руками. Мне очень хотелось, чтобы оно прозвучало именно вот на этой передаче, чтобы успеть. Оно пришло от известного уже вам, нашего э, зрителя Николая Богомолова из города Торжок, Тверской области. он прислал свое второе письмо, э, в котором э, психотворение. Стихотворение называется «О слове». Он пишет тоже слова благодарности. Я их опускаю и прощаюсь сегодня с вами вот этим стихотворением Николая Богомолова. О слове. Итак. Восторжествует слово. Слово словно карась. Тихо всплывает и снова в омут, в глухую вязь. Проникновенно новом. Пройдет восторг души, с очередным уловом новое день вершит. Гордой, печальной птицей, скорбной исторгнув крик, Слово спешит разлиться и отражает лик: Заворжен я словно, словно сроднился слух, сущность моя, условно, птичий ли, мой ли, дух? Слово знамение мира, там, где нет суетных глаз. славное выплывет лира тайна врачуя нас спасибо вам за стихотворение и будем в тайне также надеяться как автор этого удивительного стихотворения что передачи наши тоже будут врачевать наши души святым русским словом до следующей встречи до свидания